Благодарность. «Большое спасибо Ральфу Миллеру за помощь с исследованиями. Ты очень хороший друг. Огромная благодарность Джонни Т. за то, что ты не единожды делился с вами познаниями о Каджунах. И большое спасибо шведу за то, что вдохновил меня выложиться по полной». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos ВОЗ» июль две тысячи восемнадцатого года звукорежиссер елена смирнова читала мария абалкина